Майкл увидел весь город. С высоты он казался игрушечным. Среди лужаек и деревьев он заметил Альпину, а за ней плавательный бассейн, о существовании которого он даже не подозревал. Мужчины собрали дельтаплан. Уильямс, видя, что Майкл разбирается в этой технике, удовлетворённо кивал головой. Он помог Майклу пристегнуться.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 Он боялся говорить. Голос не подчинялся ему, и из горла вполне мог вырваться крик или наоборот, шопот. Всем телом он ощущал трепет нетерпения. "Счастливого полёта", сказал Уильямс. "Не опускайтесь слишком низко над городом. Местные жители нервничают". "Что вас усарае?" Майкл сделал три глубоких вдоха. побежал. Первые 15 ярдов он казался себе беспомощной и нелетающей птицей. Вдруг поток подхватил Майкла, и вот он уже парил в плотном голубовато-прозрачном воздухе. Вокруг всё замерло, стихло. О, Боже, прошептал он, закладывая первый вираж. Майкл хотел развернуться на 180 градусов, пройти над местом старта и помахать Уильямсу, но из-за неустойчивости восходящего потока он не был уверен, что ему удастся набрать высоту. Сладным второй раз решил он и повернул влево, затем вправо, управление действовало безотказно. Он с сожалением начал плавно снижаться. Казалось, время замедлило свой бег.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 Да, он направил дельтаплан в сторону школы Зелёный орёл. И увидел, что Уильямс, опередив его, стоит перед сараем. Майкл постарался приземлиться точно там, где сел в прошлый раз Уильямс. "Излу что не собрали", сказал Уильямс, помогая Майклу освободиться. "Вы действительно не новичок. Ну, как аппарат в управлении лёгок точно кодилак. сказал Майкл: "Жалею, что полета окончен". Уильямс усмехнулся. "Не всем так кажется. Ещё хотите?" "Не стоит искушать судьбу", сказал Майкл. "Может быть, завтра". Впервые Уильямс смутился, выдавил он что-то из себя. "Заплатите сейчас или прислать счёт?" Как тебе удобнее? Сейчас, с облегчением сказал Вильямс. Тогда мне хватит на ленч. 10 долларов. Майкл заплатил. 10 долларов за 10 минут ничем не омрачённого счастья. Сделка века. Ты тут не разбогатеешь, правда? Молю господа, чтобы скорее начался лыжный сезон. Видно Богу сейчас не до нас. Во всём мире такой бардак, что я сам могу поколебать. Он проводил Майкла до места стоянки Porsche и одобрительно провёл рукой по сверкающей крыше. Хорошая игрушечка. Жаль, не содрал с вас двадцатник. Да, это стоит и 20 долларов, сказал Майкл, садясь за руль. "Плакала моя десятка", добродушно проворчал Уильямс. Знаете, когда начнётся сезон, мы устроим соревнования по высшему пилотажу, точности приземления.